Глава 17. За обедом Кип взял свой поднос и уселся в одиночестве в дальнем конце длинного стола. Если ты не пытаешься присоединиться к компании, тебя не отвергнут. Адрастая, однако, подошла и сама села напротив него. Мне полагается с тобой шпионить, пояснила она. «Эм, как сосиски? Хорошие? спросил Кип. Неплохие. Посмотрел бы ты, как живут настоящие черные гвардейцы. Что? «Так круто!» «Вообще нет слов», — ответила она, ковыряясь в тарелке. «Я серьезно. «Похоже, ты любишь. Хорошо поесть», — заметил Кип. «Я говорю о том, что за ними шпионят. Овечьи мозги». Овечьи мозги. После того, как он столько времени провел среди моряков и солдат, было прямо-таки мило слышать, как кто-то ругается, используя эвфемизмы. «Я так и понял». «А?» Прозовев девушка уставилась в свою тарелку. «Зачем вообще кому-то за мной шпионить?» — спросил Кип. «Ну как? Ты ведь Гайл?» Она пожала плечами, как если бы это все объясняла. Впрочем, наверное, так и было. «И для кого ты шпионишь?» «Для моего спонсора, понятное дело». «Ну, это я как бы понял», — заметил Кип, хотя понятия не имел, о чем она говорит. «Но кто этот твой спонсор?» «Я бы сказала, что это довольно личный вопрос, не так ли?» — парировала она. «Ты шпионишь за мной, а мне не позволено задавать тебе личные вопросы?» — недоверчиво переспросил он. Адрастея рассмеялась. «На самом деле это не личный вопрос, Кип. Я просто тебя проверяла». «А, вот оно что. Я не прошел проверку». «То есть ты мне скажешь?» — упрямо настаивал он. «Скажу тебе что?» — отозвалась Адрастея, разыгрывая непонимание. «С тобой совершенно невозможно иметь дело. Ты это знаешь?» Она ухмыльнулась. «Ну хорошо». «Леди Лукреция, Орангете, из дома Смузата, Варангетти. Вот кто мой спонсор». «Так ты с элиты, ты не похожа на элитику. К тому же я думал, что элитицы вообще не любят цветомагов. Они ведь там все еретики». Брови Адрастеи взлетели на лоб. «Ты говоришь все, что только тебе приходит в голову, да?» «Я понемногу учусь», — заверил ее Кип. «Что он опять сделал?» «Интересное у тебя представление о том, что значит учиться». «Наверное, мне нужно просто заткнуть свою жирную пасть до конца дней своих». Кип медленно отпилил кусок сосиски. Его пальцы понемногу заживали, так что держать столовые приборы было уже почти не больно. Вот разжимать кисть было действительно убийственно. Понятное дело, необходимость использовать руки для драки не сильно улучшила положение. «Знаешь что?» – предложил он. «Давай, может быть, ты расскажешь мне о себе». Тогда я смогу просидеть хотя бы несколько секунд, не опозорившись». Адрастея еще даже не прикоснулась к своей еде. «Было бы что рассказывать. Отец моряк торгового флота. Возит пряности и шелк. Пользуется любой возможностью уйти в рейс, так что большую часть времени мы его не видим. Мать варит пиво в Одисе, Она хотела, чтобы я переняла у нее дело, а я вместо этого оказалась здесь». «Разве Одис не на Борнее спросил Кип. Его мать не так уж много рассказывала ему о географии, но он все же помнил, что Абарнея и Элита — это разные сатрапии. — Конечно. Рядом с проливом. Один из крупнейших городов в мире. — Тогда как получилось, что твой спонсор Илитика, Потому что она была последней, кто меня выкупил. — Выкупил? Кип пытался не показать своего недоумения. Драстея постучала кончиком пальца по верхушке своего уха. Там был вертикальный разрез которые затем прижгли каленым железом. — Не заметил? А, -а, а Только и смог сказать «кип». Она была рабыней, а он опять свалял дурака. Впрочем, она не стала над ним насмехаться. — Здесь, в Хромерии, любят говорить, что среди здешних учеников нет рабов и свободных. Конечно, они много чего говорят, но для тех, кому удается поступить в Черную Гвардию, это действительно так. Адрастея сказала это без горечи, Она пожала плечами, как бы говоря, «Здесь имеет значение, кто ты такой, и с этим ничего не поделать». «Так вот почему ты пытаешься поступить в Черную гвардию». «Ты шутишь?» Должно быть, на лице Кипа все было написано достаточно ясно. А Драстеев вздохнула. «Ты знаешь, почему почти все в нашей стажерской группе старше тебя, Кип?» «Видишь мой бессмысленный взгляд. Можешь заранее считать его ответом на все твои вопросы?» Она улыбнулась и продолжила. Получить место в Черной Гвардии – самое желанное назначение, о каком большинство из нас может только мечтать. Только в нашей группе имеется четверо наследников, то есть детей Черных Гвардейцев. Перекрест, Рик, Арам и Тана. Могу поручиться, что их всех обучали боевым искусством с тех пор, как они начали ходить. Если ты раб и проходишь вступительные испытания, тебя освобождают. Хотя ты и должен будешь дать клятву верно служить Гвардии. Владельцу такого раба Храмери выплачивает целое состояние в качестве выкупа за его имущество. Семейство Верангетти уже много лет поставляет таким образом людей в Черную Гвардию. Это одно из их наиболее прибыльных занятий. Но я оказалась здесь немного окольным путем. В семье, которая мной владела, была дочь моего возраста. Они хотели, чтобы она научилась защищаться, а меня стали обучать вместе с ней, чтобы у нее был партнер для спаррингов. Когда они поняли, что я, возможно, еще и способна извлекать цвета, меня... «Продали леди Варангетти. Она заставляла меня тренироваться весь прошлый год, каждый день, с утра до вечера, с несколькими инструкторами высшего уровня, чтобы я получила возможность попасть сюда. Прожить целую жизнь, как чье-то имущество, и тренироваться ради вот этого? То есть ты хочешь сказать, что я не должен сильно расстраиваться, что меня побила девчонка? Поосторожней, толстячок!» Кип ухмыльнулся на мгновение позже, чем следовало, не сразу осознав, что она подразнивает его. А поникло поникла лицом. «Прости, я не хотела. Я не знала, что ты так, Чувс. Мне не следовало. Прости меня». Воцарилось вязкое молчание. «Я слышала. Ты чуть не прошел три палку?» «Почти прошел, да». Еще одно напоминание о неудаче. Кип почти гайл, вот как его следовало бы называть. Впрочем, она явно не хотела его обидеть. «Вообще-то, — сообщил он, — у меня есть один особый талант». «Какой?» Кип понизил голос. «Это секрет. Не рассказывай никому. Он мне очень дорог». «Хорошо», — отозвалась девушка, наклоняясь к нему. Кип глянул вправо-влево, изображая нервозность. «Зачищать тарелки», — прошептал он. Вид абсолютного недоумения. Он буквально видел ее мысли. «Что? Может быть, я не так расслышала?» Кип указал на свою пустую тарелку. А Драстей рассмеялась. «Вот это я и расскажу моей спонсорше». Она милая. Черт подери, какая она милая! Ее улыбка пробила Кипу грудную клетку и попала прямиком в то дурацкое, ужасное, нелепое место, которое прежде занимала Лив. Кип вздохнул. «Я знаю, что ты относишься ко мне так хорошо только потому, что тебе приказали. Но все равно ты мне нравишься». В ее глазах что-то погасло. Она отвела взгляд. Кип увидел, как волна подавленных эмоций достигла ее губ, которые за секунду приняли около четырех различных выражений. Девушка часто заморгала, потом встала и вышла, так ничего и не сказав. «Ну что, Кип, детка, как прошел твой первый день? Я вызвал ненависть у своей учительницы, получил плюху от старика, а потом взбучку от маленькой девочки, рассказал всему классу, что ты была шлюхой, разрушил чью-то мечту вступить в черную гвардию и под конец заставил хорошую девушку расплакаться. В целом замечательно. Вдобавок у меня ужасно болит рука». Кип надавил ладонью на стол, пытаясь ее распрямить. Вообще-то это следовало делать постоянно. У него перехватило дыхание. Он тотчас же остановился, тяжело дыша и пытаясь сосредоточиться, чтобы не дать просочиться слезам. Справившись с этим, он встал и пошел прочь из столовой. Приставленный к нему гвардеец двинулся за ним. Это был высокий худощавый человек в красных очках с квадратными линзами, за которыми виднелись глаза с радужками, окруженными красным ореолом. За его спиной был заткнут пистолет, у бедра болтался атаган, у другого был прикреплен катар. Он был не из тех гвардейцев, которых Кип видел в Тирее. Когда Кип вернулся в казарму, еще не стемнело, но ему было наплевать. Он рухнул на свою постель, даже не позаботившись накрыться одеялом. Он на сегодня закончил. Однако сегодняшний день, похоже, еще не закончил с ним. Кто-то ткнул его в бок. «Эй!» Что ты делаешь на моей постели? Послышался требовательный голос. Ну что там еще? Пускаю шептуна под одеяло, чтобы ты мог лечь в тепленькое!» — Отозвался Кип, даже не размыкая глаз. Убирайся! На этот раз владелец голоса ткнул его кулаком в плечо. Кипу не было особенно больно. Он смотрел через щелочки в веках и увидел движение, так что успел подготовиться. Я сегодня хочу спать в этой кровати, настаивал незнакомец она малость узковата, но я думаю в обнимку мы уместимся согласился кип садясь на постели задира был крупным но довольно рыхлым из тех мальчиков которые рано набирают рост и вес, а потом не замечают что другие их уже догнали пошел вон из моей кровати жердяй кип протер глаза другие обитатели казармы исподволь наблюдали за ними делая вид будто поправляют постели или не спеша раздеваются. вот в чем проблема всех задавал проговорил Кип. «Никогда не знаешь заранее, насколько он крутой, этот новичок. Вообще-то это даже немного пугает. Правда?» «Что? Я сказал, пошел вон, жердяй!» Кип устало слез с кровати. Задира был коротко стриженный, с тяжелой челюстью и крупным носом, полный, но ширококосный. «Думаешь, я впервые вижу такого, как ты? Думаешь, на меня никогда не наезжали? Мы оба знаем, что должно быть дальше». Я должен буду провести границу, типа «не бей меня». А потом ты, поскольку ты ко мне, завелся. Уже должен будешь меня ударить. А потом... Да ну его! Пожалуй, можно пропустить всю эту билиберду. Кип за всей силы врезал забияки по носу и даже попал туда, куда целился. Послышался весьма удовлетворительный хруст. Его противник, ошеломленный, рухнул на пол. Струйки крови нарисовали на его лице недостающие усы и бороду. «Как тебя зовут?» — спросил Кип, валяющегося у его ног паренька. — Эллио, — проговорил тот, зажимая себе нос, все еще оглушенный. Он поднялся на четвереньки, а точнее на три конечности, поскольку четвертая была занята. — Как-как? Эллио, я сейчас тебе порешу, ты маленький... Эллио начал вставать. Законы поединка требовали, чтобы Кип позволил ему подняться, прежде чем продолжать схватку. Но Кип не стал дожидаться и врезал ему еще раз, и тот снова распластался на полу. Кейп прыгнул ему на спину, выбив остатки воздуха, и скрутил его запястье замковым захватом. В это мгновение, сидя сверху, он был хладнокровен. Он контролировал ситуацию. «Я тебе пласть порву, говнюк!» — пробубнил Элио, по-видимому оправившийся от потрясения. «Ты еще пожалеешь, что родился на свет! Отпусти мою руку!» Он принялся дергаться и ворочаться, пытаясь стряхнуть себя Кипа, но тот просто прижимал его к полу, пока парень не вскрикнул и не перестал сопротивляться. Кип хорошо знал замковые захваты, правда, в основном их применяли к нему самому. Дома Рамир частенько прижимал Кипа лицом к земле, пока тот не начинал плакать от ярости и унижения. Заставлял его целовать грязь и говорить всякие гадости для собственного развлечения, лишь после этого позволял ему встать. Забияка не унимался». «Я убью тебя, жирный подонок! Рано или поздно ты меня отпустишь, и когда я встану, лучше как следует следи за собой! Я тебя достану! В следующий раз ты синяками не отделаешься!» Кип вдруг понял, что оседлал тигра. У него не было возможности победить. Он находился в выигрышном положении. Но если он использует его к своей выгоде, то будет выглядеть мерзавцем. «Обычное продолжение подобной ситуации должно было быть примерно таким». Он предъявит Элио какой-нибудь ультиматум, типа «возьми свои слова обратно» или еще что-нибудь настолько же идиотское. Элио откажется, и это будет безвыходная ситуация. Если Кип позволит ему подняться, Элио вернется к нему завтра и, скорее всего, изобьет до полусмерти. Если он начнет сейчас мучить Элио, выворачивая ему руку, большого урона тому это не нанесет. Но для большинства ребят это будет неочевидно, и даже если Элио сдастся, Кип получит в казарме репутацию жестокого ублюдка. «Или еще хуже, кто-нибудь вмешается до того, как Элио сдастся, и тогда Кип будет выглядеть к тому же еще и слабым». Пытаясь выиграть время, Кип сказал «Слушай, Элио, может быть, с виду это и незаметно, но я сильнее тебя, умнее и злее, и всегда готов пойти дальше, чем ты когда-нибудь осмелишься». «Заткни глотку, дерьмоед!» — отозвался тот, почуяв слабость в его колебаниях. «Тоже мне! Давай-ка проси прощения, пока не поздно, маленький говнюк!» Внезапно Кип ощутил ужасную усталость от всего этого. «Как там сказал железный кулак? Победа — это только начало. Элло, я хотел дать тебе шанс взять свои слова обратно, но ты не собираешься идти ни на какие уступки, для этого ты слишком глуп. А я со своей стороны слишком устал от этой игры. Я хочу только, чтобы ты помнил одно. Когда ты возвратишься из лазарета, то, что я делаю, — это на самом деле милосердие с моей стороны». По-прежнему, держа кисть Элио в захвате, Кип резко опустил левое предплечье, навалившись на него всем весом. Рука Элио с хрустом переломилась. Послышались возгласы. Кусок окровавленной кости проткнул кожу и вылез наружу. Элио завопил. Это был пронзительный, вибрирующий звук, совсем не такой, какого можно ожидать от мальчика его возраста. Кип слез с него. Сорок ребят широкими глазами смотрели, как Элиот ползает в сторону, окровавленный, обливающийся слезами, Не твердо встав на ноги, мальчик пошел к двери, прижимая к себе сломанную руку. Никто не вызвался ему помочь. Никто из взрослых так и не появился. Глядя, как Эллио, пошатываясь, выходит из казармы, Кип внезапно заметил своего телохранителя. Стройный, высокий, молодой гвардеец стоял в темном углу, прислонясь к стене, и наблюдал за происходящим. Без сомнения, готовый ринуться к Кипу, если его жизнь будет в опасности. Но помимо этого, явно не собираясь вмешиваться. Он просто смотрел поблескивая глазами с бесстрастным лицом. С притворной небрежностью Кип снова улегся на свою кровать и сделал вид, будто сразу же заснул. «Пусть меня просто оставят в покое». Он повернулся спиной к другим мальчикам, которые потрясенно перешептывались, пересказывая друг другу историю, не нуждавшуюся в пересказе. Ведь все и так все видели. На самом деле Кип лежал без сна. Шло время. Другие ребята один за другим задули свои свечки. Лежа в темноте, Кип заново проигрывал перед собой Гористонское сражение. Тот человек, которого он кинул в костер, кожа отслаивалась от его лица, словно приставшая к сковороде куриная шкурка. Глаза людей, пытавшихся убить Кипа, искаженные яростью лица, занесенное оружие, когда Кип упал через пролом в стене. Раз за разом он падал, а сотни ног пинали его со всех сторон. Вкус пороховой гари в воздухе. Чувство восторга, когда он погрузил свой клинок в человека. Расседающаяся плоть. Клинок, освобождающийся от плоти, высвобождающий кровь и душу. Вот кипа окружают солдаты. Поднимают мушкеты. И кип выстреливает им в лица их же собственные пули. Глазное яблоко на камне мостовой. Радужка синяя, как море. А головы, из которой его выбило, нигде не видать. Смотрит на кипа, пристально, обвиняюще. «Убийца! Что ты наделал?» В скольких драках он проигрывал Рамиру, главному хулигану в их деревне. Они думали, что Рамира призовут в армию короля Городула. Солдаты, которых убивал Кип в Гарристоне, были совсем мальчишками, не старше Рамира. Мальчишки, которых, скорее всего, тоже призвали на службу. Невинные, выполняющие работу виновных. Там, в деревне, когда Кип еще сам был мальчишкой, Он иногда думал, что хочет убить Рамира, когда еще не знал, что это значит, когда еще не знал, насколько это легко. «Каким же чудовищем ты стал!»